«Они все погибли, а мы просидели здесь, в безопасности, и ничего не сделали!» Раз в ярости пнул ногой стену гостиничного номера. «Если бы мы были там, то наши смогли бы отбиться!» «Не смогли бы!» — угрюмо буркнул Кварц. «И ты это знаешь!» Контрразведчик сидел полностью одетым на неубранной кровати с безразлично стеклянным взглядом и машинальными движениями поправлял грим. С момента провала операции по разоблачению тандема, он почти ни на что не реагировал, спал в одежде, не разуваясь. И еще недавно белое постельное белье стало темным от грязи. Иногда его удавалось убедить выйти из гостиницы и побродить по сателиту с целью сбора информации. Но в основном этим занимался водяной. Раса в лицо знали слишком многие. И Кварц в первую же минуту меланхолично порекомендовал ему не маячить на глазах у кого бы то ни было даже в гриме. Служба безопасности сателлита изо всех сил била землю копытом в поиске пособников террористов и фотографии всех агентов вражеских спецслужб висели на стенах каждой шайбы, закрывающей входы в подземное нутро сателлита. Каждая из таких ориентировок не только содержала изображение обычного внешнего вида разыскиваемых преступников, но и была снабжена серией фотороботов, призванных показать бдительным горожанам наиболее вероятные варианты того, как скрывающиеся от правосудия террористы будут выглядеть в гриме. Превзойти мастерство кварца аналитикам тандема не удалось. Ориентировки совпадали с измененной внешностью слабо, но рисковать не стоило. И контрразведчик не позволял ему выходить из номера без особой необходимости. Раз просидел перед телевизором почти сутки, ожидая новостей от официальных представителей рау но все телеканалы сателлита транслировали развлекательные передачи в перемешку с обличительными ток-шоу, на которых знатоки всех мастей гневно обличали предателей Родины, променявших страну на деньги за океанских хозяев в разных интерпретациях, повторяя все то же самое, что было объявлено правительственной комиссией. «С базы можно было незаметно уйти!» Молодой сталкер не мог успокоиться. «Пройти через аномалию прямо под носом у этих гадов! Оно идет до леса, через который можно выйти к железной дороге! Я бы смог провести! Водяной бы провел! Ни с какими ипами нас бы не догнали!» У медведя было рядно Голос кварца звучал все так же бесцветно. Контрразведчик закончил обновление грима и улегся на кровать, забросив обутые ноги на простыни. «С ней можно ходить не хуже водяного, это твои слова, насколько я помню. Но никто не вышел». «А если вышли?» — тихо ярился раз. «Может, кому-нибудь удалось? Эти?» — он зло кивнул на телеэкран. «Точно о таком не расскажут. Кто-то мог выйти, может, даже все». У нас же заготовлены пути отхода из хроны в глубине желтой, СНЗ. А если кто-то добрался дотуда? Почему сателлит молчит, если всех убили? Они же любят объявлять о том, как храбрецы из правоохранительных органов огромной толпой при поддержке боевой техники доблестно уничтожили пару-другую террористов, засевших в какой-нибудь дыре. На все лады трезвонят. Почему же сейчас молчат? Они молчат, потому что операция не закончена. Безразлично ответил Кварц, закрывая глаза. «Она закончилась еще в восемь утра!» С жаром заявил раз. «Я сам видел, как грузовики с солдатами возвращались, и все вертолеты пришли обратно, кроме патрульных. Чего они ждут?» «Тебя», — флегматично произнес контрразведчик, не открывая глаз. «Меня, водяного. Они знают, что мы здесь, но не могут найти». В данный момент готовится завершающая стадия операции. Цель мы. Нас бы уже взяли, если бы ты не пришел. Деньги и вода закончились. Водяной пил из-под крана и превысил суточный лимит, погасить который было нечем. Администратор гостиницы задавал вопросы. Нам просто повезло, что он не позвонил в службу безопасности сразу. В дверь постучали, воспроизведя условный сигнал, и раз пошел открывать приготовив зажатую в кулаке рацию, словно кастет. Приблизившись к двери, он хрипло произнес, изменяя тембр голоса. «Кто? Чего надо? Нас рекламные предложения не интересуют!» «Это я, мужики!» Из-за двери раздался нарочито громкий голос Водяного: «Я ключ забыл!» Эта условная фраза означала, что Водяного не арестовала служба безопасности, и он не стоит сейчас за дверью в окружении опергруппы прибывший на задержание. Раз, впустил его в номер, окинул взглядом пустой гостиничный коридор и тщательно запер дверь на внутренний замок. Водяной прошел к столу, скинул с плеча рюкзак и принялся выкладывать из него пластиковые бутылки с водой. «Денег осталось еще на раз». Он виновато поморщился и потянулся за одной из бутылок, початая и заполненная едва наполовину. «Я был в трех магазинах и обошел почти все кафе». В одном из них слышал разговор, рассказывала одна тетка, она в госпитале работает, медсестра в приемном покое. Я ее видел, когда в прошлый раз там был, пытался кнопку найти. Медсестра эта сидела в кафе с мужем, они оба только что со смены. Похоже, зашли в магазин по дороге домой купить что-то, встретили знакомых и разговорились. Народа там за их столиком собралось много, и еще больше прислушивалось. В общем, раненых в госпиталь привозили почти сутки. Вертушка приходила чуть ли не каждый час. Всю информацию Рауза секретила. Но медсестра говорила, что хирурги в перерывах между операциями кое-что рассказывали со слов раненых. «Наши уцелели!» Раз нетерпеливо подался вперед. «Успели уйти с базы!» Базу окружили заранее. Водяной тяжело вздохнул. В штурме участвовало больше двухсот солдат. И Еще большее количество образовывало вокруг нее кольцо, перекрывая пути отхода и в зеленую, и вглубь желтой. У службы безопасности нет опыта боев в желтой. Штурмовые группы были смешанными, потому что половина раненых не являются сотрудниками РАУ. Откуда они, медики не знают, но догадаться нетрудно. Какие подразделения наемников дали сателлиту своих людей, непонятно. Но кроме них, там были еще какие-то темные личности. Именно они точно знали район, в котором находится наша база, и вывели на нее штурмовые отряды. Обе стороны во время боя применяли шестое чувство, и служба безопасности уверена, что на базе в тот момент находились не все террористы. Не досчитались четверых, включая болта. Штурм начался вчера под утро и закончился после полудня. Наши держались почти 10 часов, базу расстреляли из минометов и без откаток. Последний штурм все, кто был еще жив, отбивали подключенными к шестым чувствам, поэтому по ним были прицельные из всех стволов, и гибель каждого считается зафиксированной. Взять базу так и не смогли, потому что началось вторжение зомби. Сработала твоя приманка раз. Последними погибли медведь с Бэмби, и их штурмовали уже зомби. Но минометчики продолжали вести огонь, пока шестое чувство не потухло. грады Тихо выдохнул раз. Молодой сталкер сел на свою кровать, обнял голову руками и, сутулившись, негромко и зло добавил. «И никто не пришел помочь! Трусы! Червяки! Мы их о выбросе предупреждали, а они, кроме спасибо, ни на что не способны, только за шкуру свою дрожать. Вот пусть дохнут теперь без оповещения, слизни сволочные!» Он умолк. Водяной приложился к бутылке, сделал несколько глотков, и с сожалением оценил оставшийся внутри бутылки количество воды. «Я стал тратить больше воды. Нужно экономить». «Известно, что стало с гражданскими», — меланхолично поинтересовался кварц, не меняя положение тела. «С Никитой, Людмилой и Лавандой». «Выживших нет, в этом все уверены». Водяной отодвинул полупустую бутылку подальше. «Надо бы накрыть бутылки чем-нибудь, чтобы испытывать меньше соблазна при виде воды». Базу взяли зомби. Их из красной пришло неожиданно много, то ли две тысячи, то ли четыре. Информация противоречивая, не понять, где правда, и где приврали от страха. Но их точно вышло многократно больше, чем можно было ожидать от нашей небогатой приманки. Медики сказали, что кто-то из раненых офицеров службы безопасности озвучивал мнение каких-то экспертов, «Мол, это их притянуло большое количество метов и осколков, спрятанных у нас на базе!» Водяной саркастически усмехнулся. «Почему не притягивал раньше, эксперты подумать не удосужились? Хотя это действительно странно. Откуда их столько взялось?» «Впрочем, плевать. Зомби вышли с нескольких сторон и сразу отрезали штурмовые отряды от «Зеленой». Те стали прорываться и пытались разблокировать из «Зеленой» зоны. Начались затяжные бои». Потом к базе вышел фронтовик и устроил бойню Так им, гадом. Раз, пылая ненавистью, вскочил на ноги. Жаль, что он там всех не перебил. Всех не перебил. Водяной болезненно потер виски, мозг понемногу начинал нагреваться, требуя воды. Но госпиталь ранеными переполнен. Говорят, убитых раза в четыре больше. Он там вокруг базы до самого утра большими кругами ходил. Поэтому отступление проводилось чуть ли не ползком по складкам местности. Многие вляпались, когда пытались бегом от него уходить. Ушел он оттуда только сегодня с рассветом, и вроде как зомби начали уходить где-то в это же время. А они к тому моменту растеклись по большой территории, и с наемниками держали крупные силы в зеленой, возле границы с желтой. Встречали выходящие из окружения отряды и готовили план действий на случай, «Если зомби или фронтовик выйдут в зеленую и двинутся к сателлиту». Говорят, на нейтралке ракетно-артиллерийский дивизион до сих пор находится в полной боевой готовности. «Привал фронтовик на их ракетные дивизионы!» — огрызнулся, раз усаживаясь обратно на кровать. «И на артиллерийские тоже! Жаль, что не вышел!» Он вновь обхватил голову руками и на мгновение умолк, едва заметно покачиваясь из стороны в сторону. «Никто не помог! Никто! И я сидел здесь, как крыса в норе, как все они!» «Отсюда нужно уходить», — безразличным тоном произнес Кварц. «Пока еще можно. Нас вычислят в пределах суток, как только закончатся деньги на воду». «На базу надо возвращаться!» — глухо пробубнил раз. «Похороним друзей по-человечески». «Там сейчас бои идут». Флегматично оборвал его контрразведчик. «За право поживиться на наших развалинах. Ищи другое место. Затаитесь, если повезет, дождетесь болта. Он увезет вас в эпицентр. Посидите пару дней в инопланетном компрессоре времени. Тут пройдут годы, а о вас забудут. Вернетесь, будете жить спокойно, если не глупить». «А ты что, не пойдешь?» Разбросил на него непонимающий взгляд. «Устал я», — Кварц по-прежнему не открывал глаз. «Все всегда заканчивается одинаково. Справедливости нет, закон служит выгоде тех, кто его пишет. Пламя горских неравнодушных всегда гаснет в бесконечном болоте тех, чья хата с краю. Всем плевать, всех все устраивает. Дальше пустого трепа никто не идет. Занимаешься всю жизнь делом, которое считаешь благородным и достойным». А на поверку оказывается, что ты одна из тех самых марионеток, на чьих плечах держатся троны подлецов. Надо отдохнуть. Останусь здесь, высплюсь, потом схожу на базу, когда все утихнет, приберусь там. А вы идите, город скоро закроют. Куда идти? Водяной тоскливо посмотрел на кварца. А как же кнопка? Я не могу ее оставить у этих скотов. Она здесь, в сателлите, наверняка ее можно найти. Надо попытаться. Это можно. Неожиданно легко согласился Кварц. Попытаться. Нужно достать оружие. У меня только нож, этого не хватит. Наше оружие сдано в местную оружейную. Оттуда с ней в сателлит не попасть. Да и не подойдут обычные автоматы для такой операции. Сходите к перекупам, купите пару бесшумных стволов и ящик гранат. Я вас здесь подожду, соберу информацию, вычислю, в каком месте административного района искать секретный сектор, где ее держат. Заодно денег раздобудьте, воду для водяного покупать и место подыщите, где потом скрываться. Кнопку теперь в лицо половина ареала знает. Все, кто смотрел трансляции РАО, идите, не тратьте время, потом можно не успеть выйти из города. «Думаешь, сложно понять, что ты задумал?» Водяной с горечью улыбнулся. «Хочешь, чтобы мы ушли, пока еще есть возможность? Думаешь, я не понимаю, что у меня нет шансов ее освободить?» Он покачал головой. «Я не брошу ее тут. Я должен ее вытащить, и я не отступлюсь». «Зре», — равнодушно оценил контрразведчик. «Белов никогда ее не отпустит живой. Она знает слишком много. Ее используют в качестве наживки, и ты попадешься. И Белов получит вас обоих. «Бессмысленная гибель. Лучше уходите, я прикрою. У тебя отец и дочь в розыски. Возможно, им ты еще сможешь как-то помочь, пока государство не добралось до них первым». Идущий по телевизору развлекательный сериал прервался на полусловие, и на экране возникла заставка новостной программы РАО. Диктор объявил о срочном включении из штаба контртеррористической операции, и камеры переключились на черного плаща. На экране вспыхнули титры, оповещая зрителей о звании и должности обладателя оттопыренных ушей на лысом черепе птичьей формы, и начальник службы безопасности сателлита майор Хантер заявил. Служба безопасности РАУ официально оповещает жителей Ареала об окончании операции по уничтожению террористической группировки изменников Родины, возглавляемых рецидивистом плетнем по крючке «Медведь». Операция прошла успешно, все террористы ликвидированы, их тела опознаны, личности подтверждены. С этой минуты режим КТО в реале официально отменен. Остальные подробности вы узнаете от представителя пресс-службы. Изображение черного плаща сменилось изображением женщины в парадной полицейской форме с погонами старшего офицера и в макияже звезды эстрады. Любовница замначальника СБ сделала официальное выражение лица и начала вещать, подражая своим коллегам с центральных каналов. Раз подобрался стула пульт дистанционного управления телевизором и увеличил громкость. «Сутки назад по оперативным каналам штабу КТО стало известно местоположение базы террористов», сообщила пресс-секретарь. «Подручные иностранные резидентуры организовали свое логово в «желтой зоне», труднодоступной местности, имеющей повышенный индекс опасности. Обнаружить их базу удалось благодаря самоотверженным и профессиональным действиям сотрудников службы безопасности сателлита под командованием майора Хантера. Именно он сыграл ключевую роль в сложной оперативной игре, из которой наши оперативники вышли победителями. Логово террористов было выявлено и в кратчайшие сроки окружено, прилегающая местность локализована». «Любые возможности террористов избежать расплаты исключены». Звезда пресс-службы сделала многозначительную паузу, торжественно игнорируя поток вопросов от невидимых в кадре журналистов и суровым тоном продолжила. «К сожалению, попытки службы безопасности избежать кровопролития не увенчались успехом. Террористы не пожелали сдаться и жестоко убили заложницу, сотрудницу пресс-службы Негосударственного фонда неравнодушные Татьяну Володину» после чего открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из тяжелого вооружения. В связи с этим штаб КТО был вынужден отдать приказ о штурме. Бой длился более 12 часов и закончился полным уничтожением террористов. К сожалению, в момент штурма в бандитском логовине оказалась главаря шпионской террористической сети Меркулова и его ближайшего подручного матерого рецидивиста, более всего известного в реале под кличкой «Болт». Служба безопасности РАО просит всех патриотов России проявить бдительность и оказать содействие правоохранительным органам в поимке врагов нашей страны. Особо подчеркиваем, что данные террористы особо опасны и гражданским не рекомендуется предпринимать попытки задержать их своими силами. И если кто-либо располагает или будет располагать информацией о реальном местонахождении террористов, просим незамедлительно сообщать об этом на горячую линию службы безопасности. За помощь в поимке врагов России РАУ «Ареал» объявляет награду в размере 1 миллиона долларов США. Она будет выплачена бдительным гражданам, чья информация, предоставленная правоохранительным органам, непосредственно приведет к задержанию террористов. На экранах позади сотрудницы пресс-службы появились фотографии Болтая Меркулова, и телезвезда СБ продолжила. Не сомневаемся, что оба будут обезврежены в ближайшее время благодаря бдительности и высокоактивной гражданской позиции патриотической общественности «Ареала», выступившей единым фронтом против изменников и врагов России, была пресечена попытка нападения на зеленую зону крупных отрядов зомби. Представители патриотических кругов проявили полное единодушие и заявили о безоговорочной поддержке курса «РАО «Ареал» на бескомпромиссное уничтожение террористов, «Заявляем, что во всем реале для них не найдется спокойного убежища. Наша сила, сила России, сплоченности. Укрыться преступникам будет негде. Надеяться на помощь из ней им также не приходится». Несколько часов назад представители наших зарубежных партнеров передали по линии взаимодействия спецслужб подробную информацию на лидера террористов Меркулова. «Этот одиозный бандит, на руках которого кровь множества людей», Более десяти лет назад испытывал острое психическое расстройство, приведшее к развитию тяжелых отклонений психики с необратимыми последствиями. Он был уволен из спецслужб по состоянию здоровья и госпитализирован, но совершил побег из лечебного учреждения и скрылся, впоследствии въехав в Россию под чужими документами. С тех пор Меркулов неуправляем и опасен, создал террористическую организацию с целью наживы, и работает на транснациональные преступные синдикаты всех мастей, выполняя заказы тех, кто предложит большую сумму, не гнушаясь кровавыми злодеяниями. Российская Федерация не будет комментировать данное заявление наших зарубежных партнеров. В качестве жеста доброй воли партнеры готовы оказать нам любую помощь в нейтрализации опасного террориста и его сообщников, и это соответствует интересам России. Где бы они ни скрывались, в какую щель ни забились, Бегать от справедливого возмездия им осталось недолго. «Правда ли, что возмездие уже настигло главного подручного Меркулова?» Скороговоркой выпалил кто-то из присутствующих в студии журналистов, невидимых в кадре. «Наш источник в фонде «Блю Роуз», пожелавший остаться неизвестным, заявляет, что в фонде есть информация о самоубийстве бывшего члена Совета директоров рау «Ареал Прокопенко». «Да, это действительно так», подтвердила пресса Таше. Два часа назад представителями ФСБ было официально объявлено, что утром Прокопенко покончил с собой в камере следственного изолятора. Он использовал для этого ложку, выданную ему для принятия пищи на завтрак. Прокопенко удалось обломать ее черенок и образовавшейся острой частью нанести удар себе в горло. Подоспевшие сотрудники охраны, осуществлявшие наблюдение за преступником посредством видеокамер, доставили его на операционный стол, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Второй, ближайший подручный Меркулова, бывший подполковник ФСБ Соломацкий, лишенный наград и званий, переведен под усиленное наблюдение и пристанет перед судом согласно всем процессуальным нормам Российской Федерации вместе с остальными изменниками. «Как вы можете прокомментировать слухи об освобождении из-под стражи некой гражданки Петровой, предположительно являющейся пособницей террористов?» Задал вопрос кто-то еще. «Я не знаю, откуда у вас такая информация». Лицо при Саташе стало еще более чопорным. Служба безопасности не занимается распусканием слухов, но раз речь зашла об этом, сообщаем. Гражданка Петрова, бывшая сотрудница юридического отдела РАО «Ареал», была освобождена из под стражи сегодня в полдень в силу недостаточности улик для предъявления ей обвинения. Все установленные законом сроки содержания под стражей истекли, и РАО «Ареал», являясь неотъемлемой частью Российской Федерации, «Неукоснительно соблюдает законодательно закрепленное понятие презумпция невиновности. К сожалению, косвенных улик оказалось недостаточно. Но Рау не желает иметь способницей предателей и террористов ничего общего, поэтому гражданка Петрова уволена с государственной службы и ей предписано в 24 часа покинуть территорию сателлита». Ну это же абсурд!» Как-то слишком у возмутился невидимый репортер. «Если она пособница террористов, то в первую очередь попытается скрыться. И если доказательства появятся в дальнейшем, Рао придется тратить государственные средства на ее повторные поиски». «Значит, нам придется сделать это», – сурово возвестила телезвезда от службы безопасности. «Мы не можем нарушать конституционное право гражданина на свободу, если его вина не доказана. Но, как уже было сказано ранее, уверены, что население Ареала является патриотами России» и выступает против врагов и изменников Родины единым бескомпромиссным фронтом. Не сомневаемся, что ни террористам, ни их пособникам в ареале не будет укрытия. Правосудие настигнет их, где бы они ни скрывались. Это дело затрагивает престиж России и будет доведено до конца во что бы то ни стало». Она отвернулась от собеседника, демонстрируя, что обсуждение данного вопроса закончено. Перевела взгляд в камеру и заявила. Подробная пресс-конференция по итогам контртеррористической операции состоится после выброса. Экспертам требуется время для изучения улик, изъятых в логове террористов. Точная дата пресс-конференции будет объявлена дополнительно. На этом прямое включение из штаба КТО завершилось, и ведущий новостей передал слово своему коллеге, который оказался в студии с несколькими экспертами. Но дальнейшее уже никого не интересовало. Водяной, не сводивший взгляда с экрана, рванулся к выходу. «Стой! Куда?» Кварцы раз одновременно подскочили с кровати, бросаясь следом, и схватили его под руки в момент отпирания замка. «Они отпустили ее!» Водяной попытался вырваться. «Я схожу к ее квартире, надо посмотреть!» «Я осторожно, никто не узнает!» «Она уже там, столько времени прошло!» «Это ловушка!» Кварц схватил его за плечи и несколько раз стряхнул. — Очнись, какая квартира? Что посмотреть? Тебя примут еще на подходе к шайбе. Он ткнул рукой в телеэкран, с увлеченно вещающим экспертом. — Весь этот цирк был специально устроен ради тебя. Они выяснили, что ты не погиб при штурме и собираются взять тебя чуть ли не в открытую. — Неужели они настолько тупы, что считают, что я попадусь на такой примитив? — попытался отбрыкаться водяной. Кто клюнет на такое? А что ты только что сделал? Раз протиснулся между ним и дверью, закрывая путь к выходу. Да я только посмотреть издали. Знак бы подал незаметно, что мы тут, и все. Вот тут ты прав, перебил его кварц. И все, все на этом бы и закончилось. Он отпустил Водянова и быстрым шагом направился к разложенным по гостиничному номеру ножам. Собирайтесь, из сателлита нужно уходить. Непременно. «Город перекроют в ближайшие минуты, мы уже рискуем не успеть выйти». «Но как тогда мы ее спасем?» Водяной с трудом сдерживал эмоции. «Когда ее выставят из города, это же будет у всех на виду, за ней половина СБ будет следить». «На это и расчет», — подтвердил Кварц. «Ее выталкивают из сателлита одну, без оружия, в каком-нибудь цивильном костюмчике, с вещами». И все окрестные отморозки, желающие прибрать к рукам столь дорогостоящую добычу, уже ждут этого за пределами досягаемости огневых точек оборонительного вала. Для чего, по-твоему, ей дали не четыре, а двадцать четыре часа? Чтобы все желающие успели собраться. И ты, в том числе, если вдруг сейчас находишься не в сателлите. Но это вряд ли. Они знают, что ты где-то здесь. Просто тебе дают возможность как следует осознать все перспективы, ожидающие кнопку за оборонительным валом, чтобы ты занервничал и бросился ее спасать от чертя голову. Контрразведчик принялся быстрыми движениями собирать рюкзак. Все совсем не сложно. Подступы к ее квартире обложены группами захвата еще до начала этой забавной пресс-конференции. Ее провели сейчас именно потому, что к твоему захвату все готово. Если ты не поведешься немедленно, они перекроют город и будут тщательно досматривать всех, кто входит-выходит до завтра. А после того, как кнопку вытолкают за порог КПП, его все будут принимать каждого, кто попытается выйти следом. Если же ты и тут не попадешься, то тебя примут снаружи, потому что там одинокую, привлекательную молодую женщину будут поджидать всевозможные работорговцы и же с ними. И тебе об этом прекрасно известно. Ты попытаешься перехватить ее первым, и тебя примут группы захвата, которые к этому моменту будут размещены там заранее. Это элементарно. Сложнее просчитать, что они будут делать, если ты вообще не придешь. Тут вариантов больше, но они все невеселые. Ее, конечно, кому попало, не отдадут. Она ведь рычаг воздействия на тебя. Ну, возвращать ее в сателлит, пусть даже тайком очень неудобно». Здесь же для всего мира поддерживается видимость демократии. Значит, может пройти утечка информации. Выгоднее инсценировать ее похищение работорговцами и спрятать на каком-нибудь режимном объекте. Ура, у их несколько. Но это не сателлит. Там не так много персонала. Да и бандиты пошаливают. Могут выкрасть женщину по-настоящему. Так что эффективнее тайком отдать ее на хранение союзникам или подельникам или еще куда, где ты ее не найдешь, и подбрасывает тебе информацию о том, как жестоко с ней обращаются. Причем это с большой долей вероятности может оказаться правдой, потому что подельники сателлита не связаны никакими ограничениями. С каждым днем ты станешь нервничать все сильнее, будешь ее искать и на этом засветишься. Итог все тот же, тебя принимают и всячески эксплуатируют, шантажируя супругой. И что же мне делать? Угрюмо спросил Водяной. Получается, что спасти кнопку шансов нет, но я все равно ее не брошу. Шансов нет, подтвердил Кварц. Но мы попытаемся, терять тоже нечего, но сначала надо успеть выйти из города, иначе у нас и попытаться не получится. А дальше что? Водяной подошел к столу и стал нервными движениями упаковывать свой рюкзак бутылки с водой. Ну вышли мы и... Они же только и ждут, чтобы мы бросились ее спасать за оборонительным валом. Что мы можем предпринять?» «Что-то такое, что не вписывается в их ожидания», — пожал плечами контрразведчик. «Я не медведь. В боевой тактике профессионалом не являюсь. Но и так ясно, что рассчитывают они на то, что мы будем встречать кнопку на таком расстоянии от оборонительного вала, где нас не смогут заметить с наблюдательных вышек» то есть где-то на опушке леса. Там заранее скрытно разместят группы захвата. Не совсем понятно, куда кнопка решит пойти, когда окажется одна за воротами сателлита. Но группы захвата будут мобильными, и в конечном счете это для них не проблема. Поэтому единственный вариант, который я вижу, это захватить кнопку прямо за оборонительным валом. У них под носом. Этого они точно не ожидают. Но там же огненных точек полно. — опешил Водяной. — Нас расстреляют, как в тире, за секунду. — Так и будет. Кварц застегнул рюкзак и забросил его за спину. — Но других вариантов спасти ее нет, если только вообще не освобождать и позволить им спрятать ее где-то, неизвестно где, чтобы потом долго искать. Но об этом мы уже говорили. — Не сможем мы ее потом искать. Раз тщательно проверил затянутость шнуровки на своих ботинках с высоким берцем и подхватил свою поклажу. «Самим придется скрываться, надо еще место подыскать, где жить, и денег на воду раздобыть. До тех пор будем, как птицы, с ветки на ветку при малейшем шорохе. Завтра надо кнопку спасать. Подготовим план, пока время есть. Маршрут наметим, чтобы за аномалиями прятаться, когда отступать будем. В схрон сходим за вторым квадриком. Я свой надежно спрятал в лесу». «В трех километрах всего. Сядем на него, доедем до схрона и заберем второй, если зомбаки его не нашли. Там в НЗ два вала, латник, медсестра с пиявкой есть, цинк с патронами, немного воды и сухого пайка. Часа за четыре обернемся, и у нас будет два квадроцикла. Попытаемся запутать погоню». «Думаю, путать погоню как раз не нужно». Кварц подошел к двери и прислушался. «Они наслышаны о загадочных способностях Водяного и для начала попытаются взять его живым. Это наш шанс. Если они не начнут бить по нему прицельно сразу, то у него появится фора, а мы их задержим». «Вас же убьют!» — скинулся Водяной. «Так нельзя». «Это по-другому нельзя», — флегматично парировал контрразведчик. «Нас теперь все равно убьют». «Он отворил дверь?» Выглянул в коридор и негромко закончил. «Пошли, подумаем, как сделать, чтобы это произошло как можно позже».